Глава пятая. Исход. Система навигации посоветовала им ехать по автомагистрали Токио-Ногое, но Тома считал, что вместо этого они должны выбрать автомагистраль Тио. В плане расстояния немного в обход поедем, но Тио должна быть меньше загружена. По-моему, всё больше и больше машин будет ехать по Томей, когда ослабнет тайфун. Поскольку это главная артерия для многих крупных городов на побережье Тихого океана... Но я думаю, что Тюа будет так же забита. И в любом случае от сен проще на Тюа заехать. Ого, а вы много об этом знаете. Это из-за работы. Некоторые сцены не напишешь, не зная подобных вещей. Если поехать по полосе сен на магистрали Шута и двинуться в сторону Хатиодзи, там должен быть выезд на Тюа. Поняла. Только как мне на полосу сен попасть? Тома, взволнованный внезапной паника ИКУ, Раскрыл карту, но она была перевёрнута. «Сансей, навигация! Навигацию перезапустите?» «Хорошо. Пока просто держитесь рядом с токийским столичным правительственным зданием. Съезд на шута должен быть рядом». «Какое здание зданий столичное правительственное?» «Которое выглядит так, словно в робота превратиться может?» «Самое высокое!» «Сквозь этот дождь мне в верхушке здания не видно!» Голосовой ввод система навигации с трудом распознавал хриплый голос тома но среагировал на восклицание Яку, токийское столичное правительственное, и система перезапустилась. «Нет, не слушай меня! Едем на вокзал Восоку! Вокзал Восоку!» Маршрут от токийского столичного правительственного здания на вокзал Восоку. Неразбериха наконец разрешилась, когда Яку заметила сквозь дождь зелёный указатель съезда на автомагистраль. Даже с её зрением 21 ливень не давал ей разглядеть знаки, пока они едва не оставались позади, на Но... «Вот ты где, сукин сын!» Яку крутанула руль, следуя указателю. Система навигации тут же сделала ей замечание, снова пытаясь вместо этого отправить её на магистраль Токио-Нагуэ. Но когда Яку выехала на дорогу на хатиотзи наконец-то сменила маршрут, объявив... «Въезд на магистраль Шута. Полоса Синдзюко». «Продолжайте двигаться в сторону Хатиодзи!» «Ха! Ты наконец-то уступила силе человеческого интеллекта!» Прорычала Яку системе навигации. Тома на пассажирском сиденье не смог сдержать смеха. «Я бы это скорее назвал прекрасной демонстрацией неукротимого инстинкта, чем интеллекта!» «И вы туда же, Тома-сенсей! Я устал от сравнения с диким зверем!» Сказала Яку. Теперь она ехала по магистрали и могла отвлечься, так что ответила. это вы не смогли систему навигации перезапустить я старый человек у которого и мобильного то нет чего вот меня ждали но в ваших книгах герои вечно последние технологии используют словно ему это расплюнуть просто мой сын молод и он может пользоваться этими вещами как раз плюнуть в писательском деле он мой важный помощник благодаря ему я хотя бы могу писать о таких вещах не выставляя себе дураком если знать что машина может а что нет И все основные операции можно писать об этом в романе. а мои заблуждения разрушены. Если бы мне для всего, о чём я пишу, реальный опыт нужен был, мне бы пришлось получить права на управление вертолётом, самолётом и прочим. Но мало кто стал бы получить права на вертолёт ради написания книги. В таком контексте в его словах был смысл. Но не уметь даже мобильником или системой навигации пользоваться... Простите... Но даже такой молодой женщине пришлось системы навигации повоевать, так ведь? На это замечание Эку возразить было нечего. Сейчас я пишу свои рукописи на компьютере, но если что-то идёт не так, всё равно приходится обращаться за помощью к сыну. А у вас тогда не будет проблем, если вы с ним разделитесь? Она не могла сказать прямо, а вы не будете по нему скучать? По мне не скажешь, но английский я знаю достаточно хорошо, чтобы чётко обозначить проблему технику. Наша семья всё равно всегда охотно за границу ездит. Наш сын много раз в иностранных семьях жил. Так что не думаю, что это развалит нашу семью. После поступления в колледж даже мир моего сына расширился. Его мудрые старые глаза разглядели истинную тревогу Эко. Даже она сама не приезжала домой к родителям с третьего курса колледжа вплоть до окружной художественной выставки в бараке в прошлом году и не особо по ним скучала. Продолжайте ехать в сторону Хатиодзи. Даже учитывая малое число машин, выехавших в Тайфун, движение по магистрали Шута и правда шло быстрее. А поскольку Эку еще не привыкло к вождению, маршрут без безумия и стресса дорожных заторов по выезду из Токио был оптимальным вариантом. Тома тоже мог водить, и они решили спать по очереди за исключением остановок. Тома соорудил легкий перекус из их провизии, затем откинул спинку своего кресла назад, накрылся одеялом и уснул. Было только начало пятого, но, наверное, он привык спать по необходимости, потому что скоро его дыхание перешло в тихое сопение. Примерно когда они покинули Токио и въехали в Яманаси, дождь ослаб. На развязке в Отфке система навигации опять пыталась отправить икуну магистраль Токио-Нагоэ, но она быстро её заткнула, повернув в сторону к офисе. Инстинкт бегства заставлял её ехать быстрее, так что из региона Канта в Нагана они въехали раньше, чем ожидалось. стоял вечер, Но дождь прекратился. Сувака Эку свернула к месту отдыха у дороги и разбудила Тому. «Сэнсэй, давайте санитарную остановку сделаем». «А, хорошо. Где мы?» «Остановка для отдыха в Сувака». а Дальше на развилке Акая нам на ногой поворачивать Судя по всему, Тома крепко спал. Он потер глаза и взял свечки лежавшие у него на груди. «Кажется, дождь закончился». «Ага». Прекратился. Примерно когда мы в Ямонасе въехали. Они вышли из машины и пошли к месту отдыха. Подруги Тома посмотрел на часы. Так мы из Токио чуть больше трёх часов назад выехали? Слишком медленно едем? Простите. А нет, учитывая дождь, вы отлично справляетесь. Всё рухнет, если мы в аварию попадём или привлечём внимание полиции. Важнее всего ехать аккуратно, особенно с наступлением ночи. Тома всё ещё был в туалете, когда яку закончила и вышла. Решив воспользоваться моментом для связи с библиотечной базой, она вытащила телефон из кармана джинсов. Снаружи он был совершенно сухим, но что творилось у него внутри? Её мобильник должен был быть водонепроницаемым на случай тяг повседневной жизни. ЭКУ рискнула и нажала кнопку питания, но экран лишь мигнул на секунду, а затем погас. Похоже, внутренности были повреждены водой, что неудивительно. поскольку она побывала под этим ливнем и промокла насквозь. «Проклятье. И что нам теперь делать?» Появившийся из туалета Тома спросил. «Что случилось?» «Я собиралась связаться с базой, на мобильник умер». «Понятно. Можете таксофон использовать?» «Нет, таксофон не подойдёт». Эку зажмурилась и начала размышлять. «Если бы я была Додзе, то не стала бы звонить с таксофона в таких обстоятельствах». Потеряв вас, Тома Сенсей, специальное учреждение развития первым делом установит наблюдение за библиотечной базой Канта. Сейчас они делают вид, что прослушивать наши мобильные или стационарные телефоны технически невозможно. Но как у федеральной организации, у них есть доступ к специальному прослушивающему оборудованию. А, понятно. Но в таком случае, почему вашим мобильным можно пользоваться? Если члены сил библиотеки хотят мобильниками пользоваться... Их просят использовать те, что отдел снабжения оснастил системой против перехвата сигнала. Стационарные телефоны сил библиотеки тоже защищены от прослушивания. Но таксофон... Позвонить на библиотечную базу Канта с таксофона, когда она находится под наблюдением специального учреждения, это было всё равно, что в мегафон кричать о местонахождении Тома. К тому же и секретного шифра на такой случай они не подготовили. Но связаться с базы было необходимо. Когда якую Тома уезжали, Додзи был на грани обморока, цеплея за сознания исключительно силой воли. Ику не могла рассчитывать, что Додзи объяснит остальным, что происходит. «Ага!» – воскликнула она, бросившись к телефонной будке, оставив за спиной удивлённо моргавшего Тому. У неё не было времени объяснить ему свою идею. Посмотрев в справочнике трёхзначный код, Эку набрала 115. «Здравствуйте. Это НТТ. Телеграф». «Ниппон Телеграф and Телефон. Крупнейшая телекоммуникационная компания Японии». «Простите, телеграмма могут до конца дня доставить?» Оператор остался непоколебимо жизнерадостным, и на отчаянные вопросы Эку отреагировал невозмутимо. «Да, если закажете её до семи часов вечера, доставят её в тот же день». Эку посмотрела на часы. Была почти половина седьмого. «А могу я заказать её с таксофона?» Да, но оплачивать придётся кредитной карточкой. Поняла, спасибо. Она повесила трубку и побежала назад к Томме. Сенсей, телеграмма. Давайте телеграмму отправим. Если до семи закажем, её сегодня доставят. К силам библиотеки курьеры на грузовиках и мотоциклах и поздно ночью приезжают. Так что доставка телеграммы никаких подозрений не вызовет. Последовала напряжённая дискуссия. Как произошла утечка его планов сбежать в посольство? Нашли ли источник утечки на базе? А если нет, стоит ли им скрыть свой нынешний пункт назначения и так далее. Учтя этот разговор, Ику составила телеграмму. Оплатить её предстояло карта Ику. Как и говорил Додзе, за карты тома могли установить незаконное наблюдение. Но ролику учреждения развития, вероятно, ещё не раскрыло. Ику как могла довела телеграмму до совершенства, но волновалась, было ли ясно её содержание. Сейчас не было смысла слишком много об этом думать. Они должны были справиться и безо всякой поддержки. Раз уж они были рядом с телефоном, Тома предложил заодно забронировать места в гостинице. В Осаке такими темпами им предстояло оказаться поздно ночью. Они могли не найти гостиницу, которая опустила бы их ночевать, если заниматься поисками на месте. Они размышляли над полученной от хозяина книжного картой и ещё несколько раз звонили с таксофона, на этот раз в справочную. Даже если учреждение развития уже берёт в свои тиски Осаку, Их целью станут объекты Силы Бароны. Они просто не могли без разбора прослушивать гостиничные телефоны, а анонимное бронирование Яку подозрений не вызывало. Тем не менее, они решили сделать неожиданный ход и попробовать забронировать комнату в Хилтоне прямо напротив вокзала в Осаке. Специальному учреждению развития ей в голову бы не пришло, что самый разыскиваемый мужчина Японии остановился в дорогой гостинице престижного района Осаки. «Если остановимся в Хилтоне», – произнес Тома, «Можем пойти в банк заказать номер представительского класса». Идея о том, чтобы остановиться в номере дороже люкса, заставила Яку вздрогнуть. Но если Тома это предлагал, значит, у него была разумная причина. о номеров представительского класса есть отдельная стойка регистрации на верхнем этаже. Заселение и выселение спокойнее пройдёт. Меньше шансов, что нас заметят. В таком контексте это был весомый аргумент. Похоже, Томе уже доводилось останавливаться в таких гостиницах. Яку спросил, не запирался ли он в гостиничном номере, чтобы дописать книгу, как, по её мнению, делали авторы, но он ответил, криво улыбнувшись. «Нет, мы с женой слегка гульнули, когда отмечали поездка годовщину пару лет назад. Вот и всё. Простите, что на этот раз вам пришлось без жены приехать. Вы не против двухместного номера? Это я вам должен такой вопрос задавать». Довольная его ответом, Яку позвонила в гостиницу заказать номер. Как она и надеялась, двухместный номер представительского класса был свободен. «Мы сейчас далеко, а поскольку едем на машине, то прибудем уже глубокой ночью. Ничего страшного? Возможно, после полуночи». Её попросили позвонить в гостиницу, если ей покажется, что они всё-таки приедут раньше, но, по крайней мере, номер забронировать она смогла. Ику повесила трубку и вздохнула. Тома бросил на неё тревожный взгляд и предложил. «Если вы уставать начинаете». «Я могу сесть за руль?» «О, нет, вести машину я ещё могу!» Якуб ускребла голову и засмеялась. Я просто подумала, «Вау, большой резервный фонд всё меняет!» «Если бы я сама в отпуск ехала, то никогда в жизни не стала бы в последнюю минуту резервировать номер представительского класса в Хилтоне!» «Я бы поискала дешёвую гостиницу, а если бы не нашла, провела бы ночь в интернет-кафе или ещё где!» «В интернет-кафе и правда спать можно!» В последнее время появились места с душем и прочим. Даже еду подают. Хотя она обычно расфасована. Так что да, там можно без проблем провести ночь. В кабинках и двери запираются. Ха -ха, вот это да!» Кивнул сам себе Тома, с виду впечатлённый. «Но я всё равно считаю, что мне стоит сесть за руль. Сегодняшний побег должен был наложить свой отпечаток даже на такого отличного бойца силы обороны как и вы. В конце концов, это вы через ливень ехали». Решительные слова Тома заставили её осознать усталость, которую она раньше даже не замечала. «Я, старый, не могу слишком напрягаться. Так что лучше отдохните как можно скорее, иначе я между двух огней окажусь». «Хорошо». Тома был прав. Ику послушно кивнула, и когда они вернулись в машину, села на место пассажира. Пока Тома заезжал на заправку и просил наполнить бак, она сидела рядом с аппетитом, поедая их припасы. Когда Эку проглотила аннигири, бутерброды и выпила чаю, бак был полон, и Тома выехал с заправки. Увидев, что Тома пристраивается на крайнюю правую полосу магистрали, Эку откинула спинку сиденья и натянула на грудь одеяло. Она устала ещё сильнее, чем осознавала. Стоило ей закрыть глаза, покачиваясь вместе с машиной, как она почувствовала, что её сознание быстро угасает. Это был признак того, насколько глубок её ждёт сон.